Глава 26. Стася. Ближе к полудню собрала вещи, убрала мобильник в сумку и занялась замком. По моим расчетам времени мне должно было хватить. Потому как если сигнал о взломе все же пройдет, то сначала Орес, по идее, рванет домой, а уж потом начнет искать меня. За это время мы с Иркой успеем встретиться и рвануть из города, конечно, не на поезде, на попутках, и желательно окольными путями, но все же. Пожалуй, такого волнения я не испытывала давно. Вроде бы умом понимала, что Астахов не мог оказаться здесь так быстро, но, тем не менее, покидала квартиру с колотящимся сердцем. Мне очень повезло. С закрытой территории я смогла выбраться без проблем. Денег у меня с собой было немного. Как раз хватило, чтобы поймать такси и добраться до больницы. Нервное напряжение росло. И хотя, казалось бы, я уже должна была привыкнуть, все-таки моя профессия обязывала к наличию нервных стрессов, в этот раз успокоиться никак не выходило. Я шла то и дело, оглядываясь назад и по сторонам. Вокруг спешили прохожие, каждый по своим делам, а я едва сдерживалась, чтобы не бежать. Не привлекать внимания нервозностью становилось все сложнее. Наконец, впереди замаячила нужная калитка, и я вздохнула с облегчением. Обойдя здание, оказалась на заднем дворе и увидела Ирку. Только сейчас меня по-настоящему отпустила. Она была жива, значит, и правда, все хорошо. «Стаська!» — шикнула она. «Чего так долго?» «Уже звени, как смогла, так и выбралась. Где флешка?» «Да что ты заладила, флешка да флешка!» «Потому что ты не шутки, понимаешь? Где ты была все это время? Ты знаешь, что с тобой могли сделать из-за этой информации?» Сестра лишь ухмыльнулась и потащила меня вглубь парка, который располагался на территории. «Пойдем. Куда? Нам в другую сторону. Нет, машина здесь, с другой стороны. Какая машина? На которой мы уедем? Ты же не водишь!» Растерялась я. «Или ты не одна?» Я замерла, отказываясь идти дальше. «Ира, что происходит?» «Сейчас нет времени, Стась, все очень серьезно. Так что доверься мне и бежим, у нас времени в обрез». «Ты свалить отсюда хочешь?» Я молчала, пытаясь сообразить, что именно меня смущало во всем этом. «Или хочешь к Астахову вернуться?» В груди похолодело. «Ты знаешь?» «Знаю, и у меня нет желания с ним пересекаться». «Погоди, откуда ты узнала, что я была у него?» Ира недовольно поджала губы. «Стася, нам некогда». «Нет, ответь мне». «Расскажу по дороге, ладно? Давай нам еще метров тридцать». И потащила меня дальше. «Да объясни, ты нормально». Разозлилась я, хотя и шла за сестрой. «Когда ты узнала?» «Марина рассказала». Но ты не приехал в клуб, как обещала. Собиралась, но не успела. Тебя уже забрали. Из-за флешки ты ее Ломову обещала? Ломову. А почему не отдала? Почему он требовал какие-то деньги? Сейчас это не важно, отмахнулась Ира. Давай пошустрее, нас уже ждут. Впереди показалась калитка. Мы прошли через нее, и я увидела метрах в десяти темный автомобиль. Интуиция буквально взорвалась внутри, крича об опасности. «Ира!» Дернула я ее. «Почему ты не отдала флешку Ломову?» «Потому что мне заплатили больше другие люди, ясно?» Не выдержала она. «Теперь ты можешь перестать упрямиться?» Ее слова стали ответом и на другой вопрос. «Ты ее отдала?» «Отдала, понадеялась на тебя, ты мне подставила, дура!» Неожиданно зло бросила сестра. «Так что теперь некогда рассуждать, надо бежать». Краем глаза заметила, как из автомобиля вышли двое мужчин в темных кожаных куртках, и это мне ой как не понравилось. Ира оглянулась, заметив мою реакцию, и сделала им знак, показав остановиться. «Стася, давай без глупостей. Садись в машину». Отчеканила она довольно холодно. «Сделаешь все как надо, и никто не пострадает». «Ты с ними заодно!» — дошло до меня. «Расшифруешь архив, и тебя отпустят. Иди в машину, быстро!» В одно мгновение весь мой привычный мир рухнул. Между нами все было непросто, не идеально, но я никогда не могла бы подумать, что моя сестра предательница. Ты меня использовала, как ты могла. «Не усложняй ситуацию», — поморщилась она. «И тогда не пострадаешь». Я затравленно оглянулась. Бежать было некуда. До больницы я вряд ли доберусь быстрее, чем эти трое меня скрутят. А значит, додумать я не успела. Раздались выстрелы, и я интуитивно пригнулась к земле.